Глава 7 О том, как все готовились к балу Приемный день у короля, та еще Марокко. Раз в сорок днев Его Величество отвечает на прошение подданных. Все королевские маги обязаны присутствовать и помогать, в том числе главный тьмак. Пока король принимал бесконечную вереницу посетителей, Дарк, покачиваясь на задних ножках стула, отсутствующим взглядом смотрел в окно. Большая часть прошения была настолько банальна, что не стоило и взмаха мизинцать мага. Помимо Дарка в зале было по одному магу от каждого направления. Все они состояли на королевской службе и являлись самыми сильными в своей магии. Пустовал лишь стул светлого мага. Давно не рождалось никого с чистым даром света. Свет еще более привередлив, чем тьма. Дверь зала распахнулась, и вошел очередной проситель. «Глава рода Эскью, достопочтимый лорд Верджин, маг Земли!» — представил лакей. Подойдя к столу, во главе которого сидел король, а по сторонам от него маги, лорд Верджин озвучил свою просьбу. «Мой старший сын Робер, наследник рода, маг Земли, желает вступить в брак с леди Виолой, магиссой воздуха». Прежде чем дать согласие на этот брак, я хочу убедиться, что их магии совместимы. Его Величество испустил страдальческий вздох. Просьба пустяковая. С ней можно обратиться к любому магу. Но лорд Верджин посчитал возможным потревожить короля ради такой мелочи. «Посмотришь, Дарк ли он?» — повернулся к нему король. «Избавьте меня, Ваше Величество, от этой обязанности», — поморщился Дарк. «Я тьмак, а не сводник!» Проверка магии на совместимость — настолько элементарная вещь, что вызвать ради нее тьму, унижение и для тьма и для самой тьмы. «Тогда ты, Седрик!» — обратился король к старому магу Фауны. Лорд Верджин протянул две сферы со слепком магической ауры невесты и жениха. Седрик взял по одной в каждую руку лопнул сферы, выпуская магию соединил ладони. Слепки магии перемешались и слились в единое целое быстро и легко. Магии совместимы», — заключил Седрик. «Разве что...» — он умолк, лорд-верджин попросил. «Продолжайте, я должен знать все». «Я вижу, что магия Леди Виолы сильнее, она преобладает в слиянии», — закончил мысль старый Седрик. А это означает, что с наибольшей долей вероятности ваш сын не обретет дракона в этом союзе. Дракон достанется леди Виоле. В зале повисла гнетущая тишина. Маги испокон веков выбирали себе пару так, чтобы дракон достался именно мужчине. И Изредка женщина все же одерживала верх, но это скорее исключение из правил. Какой мужчина в здравом уме согласится расстаться с фантомом и быть на вторых ролях в браке? «Я это подозревал», — опустил голову лорд Верджин. «В таком случае запретите этот брак», — произнес король. «Робер — наследник вашей магии, лишится дракона для него позор всему роду». «Он знает, что так будет, и все равно настаивает на свадьбе, говорит, что влюбленный жить не может без Виолы», — вздохнул лорд Верджин. «Ваш сын готов добровольно отказаться от дракона ради женщины?» поразился вслух Дарк. В уме не укладывалось, что такие идиоты реально существуют. Любовь тоже придумал. Чушь это все. Дарк в романтические глупости не верил. Через год-другой несчастный Робер осознает, что натворил, но повернуть время вспять не под силу даже магам. Дракона будет уже не вернуть, а вот позор останется с ним до конца жизни». «Благодарю за совет, Ваше Величество!» — поклонился лорд Верджин, прежде чем уйти. Едва дверь за лордом закрылась, король повернулся к Дарку. «Я желаю видеть тебя на балу, Дарк Леон!» «Умоляю, Ваше Величество, не заставляйте меня туда идти. Вы же знаете, как я ненавижу светские увеселения. Уверен, вы справитесь на балу и без тьмага». «Заставлять не буду», — вздохнул король. «Но ты еще подумай». Я был бы рад твоему присутствию. Дарк не успел ответить. Дверь снова открылась, впуская следующего визитера. На этот раз это был посол с дарами от соседнего королевства. Настал черед Дарка поработать. Шкатулку с дарами поставили на стол, и Дарк подошел, чтобы проверить ее содержимое на заклятие, яды и все то, что могло навредить королю. Прижав ладонь к шкатулке, он выпустил тьму. Тогда-то это и произошло. Удар. Мощный, обжигающий, нестерпимый, яркий и невыносимо болезненный. До чего не вовремя. Жалко заскулил сумрак, тоже ощутив удар, словно таран. Откат от воздействия на тьму врезался в тело Дарка, едва не прикончив его. Повезло, что у него хорошая реакция, успел выставить защиту. Увы, от боли она не спасла. Вцепившись пальцами в столешницу, чтобы не упасть, Дарк прикрыл глаза и глухо застонал. «Что там?» — мигом отреагировал король. «Смертельное заклятие, яд!» Чуть отдышавшись, Дарк процедил сквозь зубы. «Нет, просто один ушлый шпион и здесь меня обставил. С дарами все в порядке». «По тебе не скажешь», — усомнился король. «Это личное. Я выйду ненадолго». Нетвердой походкой он направился к запасному выходу из зала приемов. Тот вел в смежную гостиную, где король порой отдыхал между посетителями. Сейчас она пустовала. Первым делом Дарк дрожащими пальцами расстегнул сюртук, затем рубаху и, подойдя к зеркалу, приспустил их с левого плеча. Именно на него пришелся основной удар. Кожа в этом месте обуглилась, образовался серьезный ожог. Сумрак снова заскулил, на этот раз тревожаясь за хозяина. Посланная Дарком тьма добралась до ночного шпиона. Но прежде чем она успела определить, кто он, тот ударил по ней светом. Сильный гад, тьма и тьмак неразрывно связаны, они части единого целого. Дарк чувствовал все то же, что и она, поэтому ее рана передалась ему. «Ты все еще считаешь шпиона неопасным? — спросил Дарк у Сумрака. Пес поставил передние лапы на кресло и мордой потянулся к раненому плечу, чтобы его залечить. — Не трать силы фантома, — отмахнулся Дарк. — Еще пригодятся, я сам справлюсь. Сумрак виновато прижал уши. В конце концов это все случилось из-за его внезапного порыва жалости к шпиону. Нюх он, что ли, потерял? Плечо, конечно, жгло зверски, но еще сильнее было ранено самолюбие Дарка, Мало того, что тьма подвела, так еще откат накрыл в присутствии других. Короли-маги видели проявление его слабости. Сжав кулак, Дарк окутал его тьмой и ударил по зеркалу. Разбившись, оно осыпалось осколками, но на руке Дарка не осталось порезов. Кожу защитила тьма. Хоть с этим она справилась. А вот любителя ночных подглядываний найти не смогла. Как такое вообще возможно? Глухое раздражение на самого себя, на тьму, на сумрака, который полез куда ни просили, затопило Дарка. Все, что тьма успела, определить место, откуда шпион наблюдал за ним. Дарк почти не удивился, когда понял, что это дом леди Моливы. Где она только взяла светлого мага. Впрочем, это сейчас не важно. Гораздо важнее, чего она хотела добиться. Дарка заманили в ловушку, нарочно подсунули шпиона, чтобы он послал за ним тьму и в итоге пострадал. Его хотят вывести из строя на накануне бала. Леди Малива явно что-то задумала. Старая ведьма хочет войны? Она ее получит. Дарк привел себя в порядок, насколько это возможно, и вернулся в зал приемов. Усаживаясь рядом с королем, он произнес... «Я передумал насчет бала, Ваше Величество, с удовольствием принимаю ваше приглашение». «Вот это другое дело!» — обрадовался король. «Ты не пожалеешь, будет весело!» «Не сомневаюсь!» — кровожадно улыбнулся Дарк. Утро дня бала выдалось обычным. Разве что картина с самого моего пробуждения атаковала изображениями танцующих пар. Не будь она просто холстом, заключенным в позолоченную раму, я бы решила, что она мечтает пойти на бал и закружиться в танце с очаровательным кавалером. А вот я мечтала, чтобы меня оставили в покое. Но скорее картина будет танцевать с принцем, чем осуществится мое желание. До начала сборов на бал было еще прилично времени, и я решила провести его с пользой. Вчерашний разговор с леди Маливой у его здорово меня зацепил. С момента переезда в Этилию я только и слышу «Род Бонуар то», «Род Бонуар все. Прямо клан сопрано какой-то. Ночью, перешивая скучное платье, я ощутила себя частью этого рода и даже нашла в себе общие черты с бабушкой. Я минимум столь же упряма, как она. И, конечно, хотелось узнать подробности о маме. Поэтому я решила добыть больше информации о роде Бонуар. На самом деле вопросов у меня масса. Например, почему в семье нет мужчин? Где мой дед, отец Мины? Да, хоть кто-нибудь. Может, существует дедушка, леди Малива не была бы такой злой дней. Говорят, воздержание плохо сказывается на характере женщины. Так или иначе, а знать подробности о семье всегда полезно. Жаль, в этом мире нет интернета. Пары кликов сведения не добудешь. Всемирную паутину здесь заменяет библиотека, тоже своего рода хранилище информации, но с усложненным поиском. Я уже бывала в библиотеке дома. Она поразила меня не только своими размерами и количеством книг, которых было так же много, как звезда на небе. Войдя в первый раз в библиотеку, я целую минуту простояла с открытым ртом из-за витражных окон во всю стену. Стекла были сложены из тысячи мелких разноцветных кусочков. Свет, проходя сквозь них, преломлялся, менял цвет и бросал на окружающие предметы радугу оттенков. Как будто этого мало, так стеклянные многоцветные вставки были повсюду, даже в перилах лестницы, ведущей ко второму ярусу книжных полок. Я будто угодила в малахитовую шкатулку, аж в глаза хребила. Любят же выйти или яркие цвета. В этот раз я уже знала, чего ждать и все равно на секунду притормозила на пороге библиотеки, давая глазам привыкнуть к вакханалии цвета. Лишь после этого пошла к стеллажу с генеалогическими древами. Целая секция была посвящена знатным родам Эйтилии. Их происхождению семейному древу магии. Книги папки стояли по алфавиту, и я без труда нашла род Бонуар. Уроки языка не проходили даром, но с чтением у меня было хуже, чем с разговорной речью. Открыв книгу, я поняла, что застряну здесь надолго. Как же быть? Клипса-переводчик сдавливала мочку уха. А не поможет ли она? Буквы чужого алфавита я знаю, прочесть смогу. У меня проблемы только с переводом, пока еще маленький словарный запас. В итоге я водила пальцем по строчкам, слух проговаривая слова, а клипса автоматически переводила. Так и читала. Оказывается, семейство Бонуар — род сильных магис. Именно женщины в моей семье обладают магией. И, как правило, выдающиеся. Одна бабуля чего стоит. Я передернула плечами, вспомнив магию внушения. Ненавижу ее. Мужчинам с сильными женщинами всегда сложно. Вот и в роду Бонуар с ними не задалось. Магии и тени приживались. В конце концов, мои... Предки женщины махнули на мужчин рукой и стали их использовать исключительно в качестве осеменителей. Женщины рода Бануар рожали дочерей от любовников, а если и выходили замуж, то быстро становились вдовами, что, по моему мнению, крайне подозрительно. Но все на это закрывали глаза. Кто в здравом уме будет ссориться с сильной магиссой? Если брак с женщиной рода Бануар длился долго, то лишь с влиятельным мужчиной Через которого жена могла реализовывать свои амбиции. Вот и леди Мымра была невестой аж самого короля. Но что-то не срослось, потому что запись в книге гласила, что она так и не вышла замуж, а маму родила от какого-то мага. Здесь даже не указано его имя, настолько он был неважен. Собственно, одного ребенка женского пола рода Бонуар обычно хватало. Именно старшей дочери передавалась магия. Если потом рождались еще девочки, то они были либо слабыми магиссами, либо вовсе пустышками, как моя младшая сестра. Бывали, конечно, осечки в виде первенца-мальчика. Они тоже рождались без магии, и семья от них избавлялась. К счастью, не так, как от мужей. По достижению совершеннолетия сыну выделялось ежегодное пособие и скромный особнячок, где он доживал свой век. Ему запрещалось передавать родовое имя детям, Если он женился, то брал второе имя женщины, и все его дети были не Бонуар. Оказывается, в Этилии подобное не запрещено. Здесь важнее не пол, а наличие магии и уровень ее силы. В итоге все состояние рода всегда наследовала старшая дочь. Книга содержала немало увлекательных историй о свершении моих предшественниц. Ни одна женщина рода Бонуар не прожила скучную обычную жизнь. Они сражались, покоряли города и сводили с ума мужчин, свергали династии и возводили на трон своих ставленников. Гордячки, авантюристки, социопатки. Женщины рода Бонуар были выдающимися во всех смыслах. Читая о них, я поняла, что имела в виду леди Малива, говоря, если ты не хочешь, чтобы мир пал к твоим ногам, значит, ты не женщина рода Бонуар. Я чувствовала трепет, смешанный с ужасом по отношению к своим предкам. Они пугали меня и восхищали. Род сильных женщин. С одной стороны, приятно быть его частью, с другой, бабушка могла быть чуть послабее. Я вытащила из-под платья подвеску, оставленную мне мамой. Всегда думала, что на ней буквы М и В. Маргарита Волкова. И только сейчас поняла, как заблуждалась. В и буква Б пишется как наше «В». Местный язык чем-то похож на французский. Учитывая, что имена всех женщин рода начинаются на «М», подвеска универсальная. Буквы на ней означают и Малива Бонуар, и Мойра Бонуар, и, наконец, Марго Бонуар. На задворках разума крутился логичный вопрос. Неужели я такая же, как мои предки? Этого от меня ждет леди Малива. Но мама-то была другой. В ее описании я не нашла великих свершений. Зато там была пометка о браке с неким Игнаром Равеном. А позже запись о моем рождении вдовстве мамы. Плюс запись о рождении Мины. Вот и все, чем была богата история Мойры Бонуар. Она была тем самым исключением из правил «Белая ворона». Единственный из своего рода, кто хотел променять весь мир на любовь, но ей этого не позволили. Как я это поняла, все просто. Напротив имени моего отца не было приписки о его роде, магии или любом другом значимом статусе. Он был никем, но мама все равно выбрала его. На такое решение могла повлиять исключительно любовь. Ух, я откинулась на спинку кресла и потерла уставшие глаза. Вот это была история не менее захватывающая, чем «Игра престолов». Прочитав описание Рода, я еще сильнее ощутила давление на себя. Все ждут чего-то великого от меня, особенно Леди Малива, а я даже свою магию распечатать не могу. Не превращусь ли я из надежды Рода Бануар в его очередное разочарование? Это первый вопрос, который меня волновал. Второй в некотором роде ему противоречил. А хочу ли я быть надеждой рода Бонуар? Или меня устроит спокойная жизнь, которую мне пыталась дать мама? Ни на первый, ни на второй вопрос ответа у меня не было. Пока что. «Марго!» По особняку пронесся громогласный голос леди Моливы. Усилить его так, чтобы было слышно повсюду, мог либо динамик, либо магия. Я подскочила с кресла, едва не уронив книгу на пол, Похоже, я зачиталась и пропустила начало подготовки к балу. Еще до того, как я успела вернуть книгу на место, в библиотеку вошла леди Малива. «Вот ты где!» Она окинула меня негодующим взглядом и задержалась на книге. «Хотел узнать подробности о нашем роде», объяснила я свое занятие и добавила зачем-то. «Бабушка». Леди Малива вздрогнула и прищурилась. Я впервые назвала ее так вслух. Вовсе не из желания подлизаться, просто я действительно ощутила это, принадлежность к роду Бонуар. Возможно, из-за книги или из-за мыслей о маме, но отрицать очевидное я уже не могла. Леди Малива в самом деле моя родня, я почти привыкла к этой мысли и даже отчасти с ней смирилась. Что-то прочтя на моем лице, она хмыкнула. «Мне нравится твой настрой, Марго, сохрани его до балла. А сейчас ставь книгу на место и ступай готовиться. Мы не должны опоздать. Я в самом деле поспешила. Мне еще надо надеть платье так, чтобы никто не видел моего дизайнерского шедевра раньше времени. Они то испортят сюрприз. «Я пришлю к тебе в помощь горничную», — заявила леди Малива, пока я ставила книгу на полку. «Не надо», — тряхнула головой. «Я с четырех лет одеваюсь сама». «Пора уже забыть о старых привычках», — поморщилась она, но спорить в этот раз не стала. «Пожалуй, стоит ее почаще называть бабушкой. Волосы оставь распущенными, пусть все видят, что твоя магия распечатана. А если они попросят...» Я замялась. «Ну, не знаю, чудо какое-нибудь...» «Ты не фокусник на ярмарочном балагане», — отмахнулась леди Малива. «Так и мы ответь». Я кивнула. Фраза в духе леди Моливы, но и в моем тоже чего уж там. С посыланием неугодных куда подальше у меня никогда проблем не было. Мой путь к двери лежал мимо леди Маливы, и она вдруг, протянув руку, резко дернула меня за ухо. «Ай, за что?» — обиделась я. «Было больно». «Отныне будешь обходиться без клипсы», — заявила она, прячет ту в карман. «Но я еще плохо говорю» произнесла Я на языке Иитилии с явным акцентом. Так постарайся говорить лучше. А в следующий раз помни о последствиях, прежде чем ослушаться меня. Так это месть за побег. А я думала, что сия чаша меня миновала. Но нет, леди Мымра из тех, кто любит это блюдо холодным. Я еще назвала ее бабушкой, как только язык при этом не отсох. Потирая ноющую мочку уха, я поторопилась к себе в спальню. На подготовку отвели несколько часов, надо управиться. Начала с купания, в том числе тщательно ополоснула волосы. Краска еще немного смылась, и цвет прядей уже был не настолько насыщенным. После натерла кожу благовониями, они войти или заменяют духи. Затем высушила волосы у камина, выпрямляя пряди расческой. Это заняло прилично времени. Но стоило того, волосы лежали на плечах красивыми разноцветными волнами. Дальше платье. Благодаря переделке надеть его в одиночку было легко, ведь теперь на спине нет застежек. Передняя часть держалась исключительно на плечах и скрывала все вплоть до ключиц. А вот спина — моя изюминка. Естественно, под такой наряд не наденешь нижнюю сорочку, пришлось от нее отказаться, как и от местного варианта галтера. Кроме, собственно, платья и трусиков на мне ничего не было. Да, по меркам и тили, я практически голая. Теперь главное не замерзнуть, а то ткань так плотно обтягивает грудь, что любые изменения тут же станут заметны. У местных кавалеров от подобного зрелища случится неконтролируемый выброс тестостерона. Непонятно только, что делать с маминой подвеской. О том, чтобы ее снять, не могло быть речи. Она всегда на мне. Но под платьем она смотрелась неуместно, выпирала через ткань. Тогда я вытащила подвеску наверх, но тоже осталась недовольна результатом, она портила минималистический вид наряда спереди. А что если перебросить ее назад? Я переместила подвеску так, чтобы буквы М и В повисли между лопаток. Извернулась, оценивая свой вид в зеркале. О да, это именно то, чего не хватало моей спине. Пусть все видят, я Бонуар. После того, что я прочитала о своей семье, это знание должно внушать трепет. Сама не знаю, откуда во мне взялось желание потировать Я повышенного внимания никогда не стеснялась, но и специально не стремилась его заполучить. Возможно, дело в леди Маливе. Именно ей я хотела что-то доказать. Например, то, что я сама могу принимать решение, не обязательно контролировать каждый мой шаг. «Как тебе мой образ?» Спросила я у картины и повернулась посмотреть, что она покажет в ответ. «Я назвала его «Горячий синий чулок». На холсте пылало изображение пожарища. Я так понимаю, это означает огонь, а картина знает мемы, кто бы подумал. Это она от меня нахваталась, когда считывала образ мужчины с черными глазами из моей головы. «Спасибо за комплимент», — улыбнулась я. «Осталось прикрыть эту красоту плащом до поры до времени, и все, я готова. Трепещите, жители Итилии, Марго Бонуар идет вас покорять». Но до балла еще предстояло добраться, причем в одной карете с леди Малива и Миной. Сестра тоже ехала с нами и даже принарядилась ради такого случая. В отличие от меня, ей бабушка разрешила выбрать наряд самостоятельно, не зря». Мина в розовом платье с блестками и цветами из ткани была похожа на пион, но вовсе не в хорошем смысле. Огромное количество оборок, фалт и глазный цвет скорее отпугивали, чем привлекали, а ведь Мина симпатичная девушка. Зачем она так с собой? Это был тот самый случай, когда лучше бы леди Молива выбирала наряд. Мина первой села в карету. Следуя за ней, я уже поставила ногу на подножку, но тут вмешалась леди Молива. «Стой! Распахни плащ!» Ничего от нее не скроешь. Она буквально нутром чуяла, что я изменила наряд, но я не так проста. Без лишних нареканий я развела полы плаща в стороны, демонстрируя то самое синее скучное платье, которое бабушка выбрала для меня. Как чувствовала, что не надо ничего менять спереди. Леди Малива окинула меня потливым взглядом. «Молодец!» — похвалила за то, что я не сменила платье и кивнула на карету. «Садись!» Устроившись рядом с Миной, я выслушала критику от нее. «Ну и скукотища это твое платье!» Я равнодушно пожала плечами. «Подожди, я скину плащ, тогда посмотрим, что ты скажешь!» Не получив от меня обратную связь, Мина переключилась на бабушку. «В прошлый раз ты обещала подумать о женихе для меня», — сказала она. «Подберем кого-нибудь, когда придет время». «Ну, я не хочу кого-нибудь», — надула губы Мина. «Ты хоть и из рода, Бонуар, но пустышка. Кто-то значимый на тебя не позарится», — ответила добрая бабушка. «Ух, это было больно. Даже мне стало не по себе, а на глаза Мины вовсе навернулись слезы». «Я могу вовсе не выходить замуж», Пробормотала она, отворачиваясь к окну. «Как пожелаешь», — пожала плечами леди Малива. А я уже в который раз испытала острый укол зависти по отношению к сестре. Ей позволено, если не все, то очень многое. А я даже платье самостоятельно выбрать не могу. Но сестра этого не понимает и не ценит, дурочка. Не обращая внимания на мину, леди Малива потянулась ко мне и поправила мои волосы. «Пусть все видят, твоя магия распечатана», — сказала она. Меня передернуло от ее слов. Хотя она что-то подобное произносила уже не раз, но я впервые по-настоящему прислушалась. Возникло неприятное ощущение, что я — товар, который выставляют на витрину. А зачем туда что-то ставят? Естественно, чтобы выгодно продать. От этой мысли стало не по себе, но еще сильнее от того, что я понятия не имела — «А кто, собственно, покупатель?»